Ольга. Сегодня мы прибываем. Месячный перелет Эндоры, и мы на основной неймарской планете, их изначальной родине, на Неймаре. Стоило кораблю достичь атмосферы планеты, как я, бросив все сборы и подготовку, под ироничным взглядом мужа прилипла к табло визуализатора, переключив его на реальный режим трансляции. Неймар пока виднелся небольшим желтоватым шариком, окруженным тремя более мелкими. «У вас три спутника?» – сразу проявила я любопытство. «Да». Усмехнулся Гояр, отложив в сторону личный зум, на который что-то перекидывал, и предвосхищая вопрос. «Две дневные звезды». «Два Солнца?» – изумилась я. «Мне пока не доводилось бывать в таких звездных системах. Получается, климат у вас должен быть очень теплым? И два Солнца – это красиво?» Гояр, снова вернувшись к сбору каких-то вещей в транспортировочный бокс, согласно кивнул. «Климат очень жаркий, и за счет разнонаправленных орбит светил нет каких-то более холодных зон. Жарко по всей поверхности планеты». Но там, где находится мое жилище, нет засушливого зноя. И да, две звезды — это прекрасно. А если учесть, что они разного класса и излучают немного разный свет, то и вовсе необычно. Особенно для тех, кто не видел подобного. у простонала я. «Как хочется! Скорее прилететь! А твой отец нас встречать будет?» «Нет, зачем? У меня тут свой вместительный летолет». Так что просто пересядем и полетим к моим, знакомить тебя с отцом. А ты мне сразу глаза завяжешь? Вспомнила я наш разговор, скосив глаза на болтуса который пристроился рядом, тоже желая посмотреть на нашу почти достигнутую цель. Нет, муж по пути легонько чмокнул в щеку. Потом, когда ко мне полетим. А сейчас по дороге полюбуешься, я даже специально пониже полечу, «Хотя обычно предпочитаю среди облаков». Я заметно приободрилась. Было очень интересно увидеть Неймарскую планету. Кроме собственной планеты, Венеры и маленькой, типовой сельскохозяйственной Тель, я ничего другого не посещала. А тут сразу такая возможность. На Неймарские планеты посторонних в принципе редко пускали. Отсюда и мое любопытство. Когда Эндора начала заходить на посадку, Моему взгляду открылись огромные пространства желтовато-бурой поверхности, перемежающиеся более яркими зелеными областями, а также небольшие вкрапления каких-то странных серебристых пятен, разбросанных по всей видимой части планеты. «А что это там за серебристые пятна?» – не удержалась я от вопроса к мужу, молча стоявшему рядом. «Это лес», – спокойно сказал он. «Вечный лес». Недоуменно посмотрев на гаяра переспросила, «Как это Вечный?» «Все увидишь. Пожалуй, пора уже отправляться». Он кивнул на дверь и подхватил горшок с оболтусом. Сгорая от любопытства, я быстро устремилась за мужем. Мы направлялись к стыковочному отсеку. Там обнаружились уже поджидающие нас тенорак Ионаира. «Как же домой хочется!» – улыбнулся медик. «Мне было понятно его нетерпение». Ведь впереди его ждала встреча с Нерандой, и теперь у них есть возможность, обменявшись Энеаром, стать парой. Мама Гояра тоже явно находилась в предвкушающем ожидании. Как только прозвучал сигнал завершения приземления, система открыла ближайший шлюз, позволяя нам выйти наружу. Мы с Гояром переглянувшись и взявшись за руки, шагнули навстречу его родному миру. По ощущениям, Пока мы собирались и ожидали прибытия, наступил поздний вечер. В сумерках над головой отчетливо виднелись все три небесных тела, сопровождающие Неймар. Ветерок с едва уловимыми нотками чего-то солоноватого взъерошил мои короткие волосы, обдавая лицо теплом. Мы стояли возле индоры на непривычно небольшой площадке космопорта. Это ведомственное поле пояснил муж в ответ на мои удивленные взгляды вокруг. «Я иду за летолетом. Ты со мной или тут подождешь?» Не раздумывая, вложила свою ладонь в его руку и, кивнув весело улыбающемуся доку, потопала следом за мужем. «Мы, наслаждаясь зрелищем настоящего, живого мира вокруг, отошли метров на пятьдесят от своих спутников. Было невероятно легко и радостно». Все же обстановка корабля за долгое время пребывания там становится слишком однообразной и угнетающей. «Летим?» — спросил Гояр, подхватывая на руки. Я тут же согласно кивнула. И мы взмыли вверх, плавно поднимаясь над площадкой и устремляясь к видневшимся в отдалении странным конусообразным сооружениям с подсветкой. Оказалось, это своеобразные аналоги ангаров, Внутри обнаружилась спиральная поверхность, на которой равномерными рядами располагались непривычные летательные аппараты. К ближайшему такому аппарату мы и подлетели. Летолет оказался весьма небольшим средством передвижения. Внутренняя его часть, помимо навигационного пульта, включала четыре сиденья и была накрыта сверху прозрачным откидным куполом. Мы забрались внутрь, и Гояр поднял леталку в воздух, направляя в сторону ожидающих нас неймарцев. «А у вас дороги вообще есть?» – озвучила я мелькнувший вопрос, наблюдая в отцвете габаритных огней поверхность под нами. Или вы только по воздуху перемещаетесь? – В твоем понимании, наверное, нет, но ландшафт планеты достаточно ровный и есть землеходы. Они обладают высокой проходимостью и их используют в том случае, если необходимо перемещаться по поверхности планеты. Поэтому мучиться и строить специальные транспортные пути нам не приходится. Во-первых, нам они не очень-то и нужны, а гостям планеты вполне хватает землеходов. «Придется осваивать землеход. Жалко, что мы так поздно приземлились. Ночью ничего толком не разглядишь», – пожаловалась я мужу. «Это я специально велел пилотам так рассчитать время прибытия». «Сейчас домой маму завезем, с отцом увидимся, переночуем у них. А завтра, с самого раннего утра, полетим тебе мое гнездо показывать. Хочу, чтобы это стало твоим первым впечатлением о Неймаре». Мысленно застанав, пообещала Гайяру. «Смерть от любопытства мне гарантирована Подобрав Ланаиру и тинарага снова взлетели, плавно направившись в сторону от космопорта. «А остальной экипаж?» Вокруг, сколько я не вглядывалась, не было видно ничего техногенного. Под нами смутно угадывался природный ландшафт, а вдали светили огоньки космопорта и габаритные огни Эндоры. На период стоянки корабля они могут в дневное время, согласно графику дежурных смен, отлучаться на планету. Но живут все так же на эндуре А Эльдар сегодня за главного остался, а завтра... «По окончании смены тоже домой отправится. У него свой летолет есть», – разъяснил муж. «Мы в нетерпеливом ожидании летели еще часа полтора, когда я заметила впереди несколько прозрачных голубых лучей, устремленных в небо. Ориентиры? Именно к ним мы и летели. Не успела я налюбоваться этими столбами света, рассеивавшими окружающий мрак и позволяющими мне различить какие-то острые песочного цвета пики под ногами, как летолет сманеврировал, приземляясь на небольшую площадку где-то явно вверху. После чего Тинорак, поспешно с нами попрощавшись, вылез наружу и исчез из моего поля зрения, завернув завидневшийся выступ и растворившись в темноте. А мы полетели дальше. — Еще долго? — не вытерпев, спросила Ланаиру. — Нет. — марка радостно улыбнулась. Наше с Диалом жилище в соседней вертикали, так что совсем немного осталось. Вертикали? Как-то все высотно у них, даже на слух. Но хорошо, что осталось совсем немного лететь. Нетерпение терзало жуткой силой, не позволяя спокойно сидеть на месте. «Не волнуйся, все будет хорошо», тихонько поддержал муж, незаметным жестом сжав мою руку. Еще минут десять, И снова впереди показались столбы света. Я, прильнув изнутри к куполу, пытаюсь что-нибудь рассмотреть, но ночь невероятно темная, поэтому различаю лишь размытые контуры чего-то монументального. «Гора?» Оль позвал муж. «Садись рядом. Я сейчас спущусь ниже и включу все осветительные огни, чтобы ты все увидела». Я с радостью перебираюсь на соседнее с ним сиденье, приготовившись смотреть наш летолет ощутимо снижается потом внезапно включаются передние огни ослепляя меня ненадолго и я наконец-то вижу их жилище пирамида непроизвольно вырывается возглас пусть на земле они значительно более древние и громоздкие но почти такие же и сфинкс есть майни и марцы дружно смеются нет Сфинкс – это уже ваша мифология. Выражение собственных впечатлений от представителей нашей расы. А так, да. Когда-то наши предки, которые посещали вашу планету, спасая ее население от страшного катаклизма, возводили у вас подобные. Усмехнулся Гайер. А я, хоть и была потрясена столь невероятным для землянина фактом, расстроилась и откровенно растерялась. Если исходить из земного аналога, Жизнь в склепе как-то не прельщала. «А внутри они... эм... тесные?» – высказалась я, наконец. «Нет», – поспешила успокоить меня свекровь. «Это ведь жилые вертикали. Хотя, как энергетические приемники и накопители, они тоже используются. Но внутри просторно и удобно. Их форма позволяет нам максимально эффективно улавливать, концентрировать и излучать контактные импульсы». Причем сделаны они из материала, который есть только на Неймаре. Изнутри они совершенно прозрачны и пропускают естественное освещение. Пирамиды, которые есть у вас на планете, очень старые. Их строили на века, даже на тысячелетия, и из имеющегося на вашей планете материала. С момента их создания вы – третий возродившийся виток вашей цивилизации. К тому же они не жилые, а функциональные, рабочий вариант. «Ваши пирамиды – это ретрансляторы. У них множество полезных функций, но жить в них нельзя». Облегченно вздохнув про себя, я продолжала вслушиваться в напористый голос Ланаиры. «Вот об этом я гаяру и говорю. Вам надо перебираться в вертикаль, а не по старинке в гнезде ютиться. А тут и мы рядом, и вообще цивилизация. Каждый этаж жилой. В зависимости от уровня...» На каждом живет это одной до трех неймарских семей. Это что-то вроде нашей многоэтажки получается, только в неймарском исполнении. Почему-то перспектива жить в гнезде заранее манила уединенностью. Социум – это хорошо, конечно, но мне как-то проще было бы жить в отдельном доме, чем бы он не являлся. Насмотрелась. Сдержанно поинтересовался муж, бросив на родительницу вымученный взгляд. Еще раз окинув взглядом внушительное, огромной высоты сооружения, я кивнула. Мы тут же стали подниматься вверх, устремляясь явно к одному из самых высоких уровней. На подлете, послушная сигналу летолета и стыка разноэтажных блоков, появилась широкая полоса, на которую и приземлился наш летательный аппарат. Прозрачный купол отъехал в сторону, и мы выбрались наружу. Я, осторожно шагнув к краю выдвижной основы, глянула вниз. И впервые обрадовалась беспросветной черноте ночи. Даже того небольшого обзора, что давали сигнальные огни летолета, мне хватило, чтобы осознать, что мы очень высоко. Им легко. Порхай себе с этажа на этаж. А мне как тут жить? Не спеши с выводами. Гояр взял меня за руку, приглашая идти за собой. Ланаира уже уверенно шла к видневшейся недалеко высокой стене этой Неймарской пирамиды. Мы отправились следом за ней. Но не успели подойти, как преграждающая путь гладкая поверхность бесшумно отъехала в сторону, открыв светящийся приятным голубым светом проход. Навстречу нам шагнул высокий мужчина. Отец Гояра. Даже не видя его лица, я сразу узнала в нем такой знакомый силуэт мужа. — Да, наследственность очевидна. — Лани, Гояр и Оля. Прозвучал сильный, уверенный, но одновременно добродушный голос свекра. — Добро пожаловать. Совсем вас заждался. Мы дружно шагнули в освещенное помещение, оказавшись рядом с встречавшим нас неймарцем. Я потрясенно застыла, разглядывая отца Гояра. Первой мыслью стало «Теперь я точно знаю», каким мой муж будет со временем. Диал обладал невероятно сильной харизмой. И если его внешность с учетом возраста вполне соответствовала немарской, изначально привлекательной наружности, то светившаяся во взгляде, видневшаяся в мимике и жестах сила духа, волевой характер и разумная выдержка производили неизгладимое впечатление. Но при этом в алых, таких уже родных глазах, отчетливо светилась доброта и жизненная мудрость. Сразу стало понятно, что передо мной стоит настоящий мужчина и отец, глава рода. Диал, очевидно, был уже очень зрелым неймарцем. Его красные волосы пестрели серебристыми прядками, а вокруг глаз разбегались веером морщинки. Но при этом даже я ощущала невероятную энергетику и исходящую от него силу. Именно силу какую-то скрытую, но бурлящую и подавляющую. На него хотелось смотреть. Ему хотелось верить. За ним хотелось следовать. Мотнув головой, отгоняя невероятно захватывающее впечатление, вспомнила о том, что говорил Тенарак. «Первородные настолько сильны, что могут влиять на окружающих. С этим определенно не поспоришь. Мне не приходилось еще встречать настолько сильную личность». Я была впечатлена, осознав, сколько еще изменений ждет моего мужа, а значит, и меня вместе с ним. Пока мать и сын обменивались приветствиями с Диалом, я неуверенно мялась рядом, кляняя себя на все лады за то, что не догадалась выяснить, может быть, у них есть специальная процедура представления, собственно, свекру и главе рода? Произвести впечатление недостойной землянки совсем не хотелось, а как себя вести в данной ситуации, представляла с трудом. Но неожиданно Диал сам, шагнув ближе, взял меня за руки и с улыбкой приветствовал. — Рад видеть тебя, Оленька, на нашей планете и в нашем жилище. Рад и горд тем, что ты выбрала моего сына. Пусть наш дом всегда будет для тебя местом, куда хочется вернуться, где любят, ждут и всегда помогут. Я была настолько потрясена его словами, добротой его глаз, что растрогалась. Смутившись, благодарно улыбнулась Диалу и отвернулась, чтобы приникнуть к гаяру, спрятав на его груди набежавшие слезы. Душу стиснула от сильных эмоций, не давая возможность сделать вдох, не давая ответить. Именно здесь, на непостижимо далеком от родной планеты Неймаре, я сейчас почувствовала, что обрела то, что считала для себя уже невозможным. Любовь, семью, дом. И, желая как-то ответить, дать понять, что тронуто, что оценила и оказанный прием, и их доверие, и благодарна за проявление по-семейному теплого отношения, решилась сообщить им о нашей главной новости. Бросив нам уже быстрый вопросительный взгляд и получив в ответ понимающий кивок, снова шагнула ближе к диалу. Протянув ему одну руку, второй обняла Ланаиру и со счастливой улыбкой сообщила. «А мы малыша ждем». Что тут началось? Нас обнимали, поздравляли, желали только хорошего. Ланаира тоже расплакалась и, выпустив сына из горячих объятий, побежала организовывать настоящий Неймарский праздничный ужин. Не менее своей да обрадованный раны идеал – Молча, но с такой гордой радостью в глазах пожал нам руки, что сомнений у меня не осталось. Быть нашей семье большой и любящей. И мне уже было не страшно ждать завтрашнего дня знакомства с новым миром, с гнездом Гаяра, да и вообще дальнейшей жизни. Я знала, всем существом чувствовала, что мне все понравится, что я полюблю этот мир, этих неймарцев». Мое сознание уверенно твердило мне о том, что я наконец-то нашла свое место во Вселенной.